Глава седьмая. Попробуй. Даррес задумчиво огладил бороду. Ощущения были незнакомые, кожа чесалась, но он маскировал это такой привычкой. «Честно говоря, имя ещё не придумал. Посоветуешь?» Он взглянул на Майлис. «Что-нибудь из вашего, что привычно? Ты лиса, я могу быть волком или, там, медведем». Он прикусил кончик языка, дразня бывшую разбойницу. «Хоть скунцем себе назови!» — буркнула та. «Всё равно не поверят». «Ладно». Он скрестил ноги и ловко поднялся одним движением. «Помолились, и хватит. К вечеру надо уже быть в лесу. Нельзя тянуть дольше». «Если я появлюсь без предупреждения, все решат, что ты точно выцепила очень выгодное дельце». Майлис... Молча покачала головой. С таким скорбным видом, будто он собирался собственноручно отвести её на виселицу. Но не так уж и сложно будет затеряться в лесном сброде, Даррес был уверен. Он помог своей спутнице встать, отряхнуться, подхватил сумку и направился к выходу из храма под тихое мелодичное пение женского хора. Даже как-то воодушевляет. Сначала немного подготовки. Поделился он приглушённо, пока они спускались по ступеням. «Я тут, кстати, остановился неподалёку, вон в той таверне», — кивнул он на скрытый в густой застройке постоялый двор. Майлис нехорошо молчала, но и попыток убежать не делала. Интересно, ей действительно так важен дружок из лавки портного дарес обнаружил его уже к вечеру того дня, как лиса махнула хвостом и выбралась из его комнаты. Сначала след привёл его в её старый дом у леса. Один местный пьяница охотно выдал всю историю рыжей травницы за бутылку настойки. Как часто бывает дома, чем занимается, даже в какой части леса и гор собирает свои травки. Всё интересное она явно успела уничтожить, и какое-то время Даррес всерьёз думал, что разбойница сбежала к своим, в тот самый лес. Но пара деталей в доме указали на поспешное бегство в ином направлении. Рыжеволосых в городе было немного, но они были. И горожане их охотно замечали, даже когда те прятали волосы под капюшон. А потом, наконец, дарос вышел и на симпатичного круглолицевого портного, ведь именно из его лавки вышла дама в шикарном сером платье и новом головном уборе. Пройдя следом, дарос определил дом и примерную комнату, в которой лиса решила укрыться, а затем снял в таверне комнатушку, окна которой выходили на нужное место. Но ловить разбойницу раньше времени не стал. Эти дни было о чём подумать и какие сопоставить сведения. Попутная мальчишка на побегушках старательно докладывала о загадочной знатной госпоже, в которую бедняга Даррес в самом своём представительном виде так бездарно влюбился. За звонкую монету юнец трещал о том, что дама совсем одна, никого к себе не пускает, по вечерам что-то тихо напевает за дверью, но явно ужасно, ужасно одиноко. Что-что, а располагать... Случайных встречных к себе Дара сумел хорошо. Если эти встречные не переходили ему дорогу. Ну, или не были подозреваемыми в убийстве. Лиса бежала, и, казалось, это доказывает вину. Или, по крайней мере, причастность. Но в таком случае бежала бы к своим, а вовсе не в город, по которому бродит стража. При этом не выходила из комнаты. Не пыталась ни с кем связаться. А ведь похищенные разбойниками жена и дочь бургомистра явно нужны им для каких-то целей. Что ж, пришлось стать одним из них и снова сменить комнату. На сей раз выбрать место куда хуже и опасней, зато подстать новому облику. Даррес свёл лопатки почти физически, ощущая, как идущая поодаль Майлис буравит его спину упрямым взглядом. По её прежней жизни впору ей будет и ударить ножом в ближайшем переулке. Но Даррес сейчас знал, что она так не поступит. Просто не возьмёт на себя новую смерть. Её руки наверняка помнят кровь и боль. Но и про то, что она хочет с этим покончить, рыжеволосая не врала. Они прошли сквозь толпу пьяницы, завсегдатая в харчевне. Майлис предусмотрительно натянула поглубже капюшон и следовала за ним, не глядя на постояльцев. Знала, что лишний взгляд в глаза может быть воспринят совсем не так, как хотелось бы дарос открыл дверь комнаты, ступил внутрь. Майлис зашла следом, всё же запнувшись на пороге, но потом обернулась и закрыла за собой дверь. И даже ключ повернула в замке, а потом развернулась к нему и оперлась спиной о дверь. «Ты собираешься пойти туда один?» Её голос прозвучал с хрипотцой. «Ну да». дарос остановился перед крохотным и весьма потёртым зеркалом на столе у окна. В мутном отражении виднелся сущий разбойник, прям бородатый от морозок. И эта проклятая борода чесалась. Даррес решил хоть на время снять её и обработать чем-то кожу. Кажется, затея с чистой смолой была не самая удачная. Но скрыть свою внешность требовалось как можно быстрее и качественней, и не придумалось ничего лучше. За пару рывков ему удалось сорвать бороду. Он обдал кожу прохладной водой из бодии под умывальником, но сильно легче не стало то есть без толпы стражников и охранников, просто один прямо в сердце леса. Вроде того. Даррес умылся ещё раз и вытер подбородок потрёпанным и местами порванным полотенцем. Взглянул снова в зеркало, заметив за спиной смотрящую на него лесу. Пока он умывался и приводил себя в порядок, Майлис прошлась по комнате и замерла за его спиной. «Есть более простые способы убить себя», — она тихо фыркнула. «Простые способы для слабаков». «О!» — только и цокнула лиса, демонстрируя безмерное восхищение. Она без особого стеснения плюхнулась в единственное старое кресло. Даррес даже успел ненадолго забыть, что она только строит из себя знатную горожанку. «Валяй!» — она махнула рукой, вытянув и скрестив ноги. Даррес ещё раз промокнул скомканным полотенцем кожу и уселся на край кровати. «Чего именно ты ждёшь?» «Ну, твой гениальный замысел, который ты хочешь предложить новому главарю Шалах». «Не дождёшься?» — усмехнулся Даррес. «Это только для него». «А ты наглая не только с виду, но и на деле». Майлис очаровательно округлила глаза. «Или в твою наглую ложь много охочих поверить? Сладкие пустые обещания, шантаж, уловки. Однако бравые стражи порядка этого города тебя почему-то не оценили». Даррес вздохнул не только этого города. Майлис довольно растянула широкие губы в улыбке. «Не удивлена. Итак, ты предлагаешь мне вести тебя в лес, туда, где могут убить не только тебя, но и меня заодно, и при этом не хочешь даже рассказать про свой план. Я всё больше думаю, что мне пора отказаться. Попробуй». Даррес не шелохнулся. Так и продолжал сидеть на краю, сжимать в пальцах влажное полотенце и смотреть на рыжеволосую разбойницу, которая так отчаянно пыталась завязать со своим прошлым. И при этом выторговать себе что-то большее, чем новое дорогое платье и комнату с видом на центр города. Правда, временное. Майлис, словно поймав его мысли, забавно наморщила нос, будто хотела оскалиться, но передумала. У Дарреса мелькнула мысль о её сходстве с настоящей лисицей — и он невольно улыбнулся. «А можешь согласиться», — мягко продолжил он, «и поможешь найти того, кто виновен в убийстве бургомистра, между прочим, ближайшего соратника самого короля, и найти того, кто похитил невинных женщин, которым сейчас грозит смерть. Твоя самоотверженность в этом деле может перевесить многое, что осталось в прошлом. А потом это прошлое придёт за мной», — мрачно подвела итог Майлис. «И тебе, и королю, и всем вам будет совершенно на это плевать. Да ты и не выживешь, я же говорю. Ты плохо меня знаешь». Майлис вгляделась в его лицо так внимательно, словно пыталась запомнить. Её взгляд скользнул от глаз вниз на губы, подбородок, шею в развязанном борте. «А ты...» — усмехнулась она. «Ты не боишься мне поверить? Сам видел отметки на моём теле?» Её настрой стал мрачным и обречённым, словно она уже всё решила, или словно вспомнила то, что вспоминать не хотелось. «Я могу отвезти тебя в лес и предать. Шепну другим, в чём тут дело, и тебе конец, королевский дознаватель». «Ты можешь», — кивнул он. «В таком случае заработаешь пару очков перед бывшими напарниками, но потом вернёшься к прошлой жизни, снова ввяжешься в это по уши». Хоть едва ли тебе будут доверять, как прежде. Так себе план. И так себе будущее. Уж проще было зарезать меня в переулке, не думаешь? Даррес поднялся и дошёл до своего стола. — Да, кстати, — добавил он, — сведения про тебя и Йохана уже у одного моего помощника в городе. Тот знает моё некоторое безумие, так что получил указания довольно ясные. Если я исчезну больше, чем на неделю и буду считаться погибшим, им есть кому за это мстить майлис прошршав платьем встала ты правда безумен она понизила голос если готов рискнуть своей жизнью ради какого то дела какого то короля разве тебе не всё равно даже стража забудет о произошедшем через три или четыре недели всем плевать подумаешь бургомистр, подумаешь две несчастные жизни и королю твоему будет плевать в этом деле — проговорил Даррес, оперявшись пальцами на стол. — Есть кое-что, что не даёт мне покоя. Я не готов отступить так просто. Я не связываюсь с безумцами. Лучше пойду напьюсь в харчевне и забуду тебя, и всё это как мутный сон. Можешь попытаться посадить меня в темницу, но ничего не добьёшься. А если и так, то разве тебе самой не любопытно? Он взглянул на неё через плечо. — Здесь есть тайна? Не просто убийство бургомистра, а кое-что гораздо большее Сюда вмешалось слишком многое. Даже то, о чём я не вправе говорить, уж прости. Однако и для тебя простор для размышлений и догадок. Кто на самом деле убил господина толеева и ради чего? Для чего похитили его жену и дочь? Какое отношение имеет к этому твоя бывшая банда? Что так мощно наследила в этом деле? А может, замешаны кто-то ещё? «Твой дружок из лавки готовых платьев тоже или нет?» Зацепка про то, о чём он не вправе говорить, сработала мгновенно. Будь бывшая разбойница и впрямь настоящей лисичкой, она бы уже навострила уши и любопытно подрагивала ими, желая узнать больше. Даррес с усмешкой добавил, «Не знаю, что может быть интереснее в этом мире, чем раскрывать чужие тайны. Это ведь всё одна огромная игра». Майлис, хоть и задетая его словами и загоревшаяся азартом, для вида пожала плечами. «Жить интереснее». Она на мгновение поджала губы. «Жить свободно и без страха». «Я же обещал тебе свободу». «Это пустые слова». «Что ж, тогда я напишу прошение королю. Прямо сейчас». «Но получит он его в руки только тогда, когда всё это закончится». «Что скажешь?» «Скажу, что ты всё ещё безумный». Даррес смолча достал из сумки бумагу с королевским вензелем, где было сказано, что он, Даррес Ландеберт, действует от имени и по велению Его Величества Эдварда II, что ему должно быть оказано всё содействие при расследовании, какое возможно, и что любой, кто будет препятствовать следствию, может считаться соучастником преступления. «Да ты правда шишка?» Майлис присвистнула и довольно улыбнулась, прочитав свиток. Не дожидаясь её согласия, Даррес взял пустой лист, развернул его и написал то, о чём только что сказал. Не забыл упомянуть полное имя Майлис, описание её внешности, город и место проживания. Послание он свернул, перевязал верёвкой и ловко запаял сургучной печатью. Эта бумага может дать ей полную свободу и отпущение всех прошлых ошибок, а также сулит немалую награду от щедрот королевской особы. И она, судя по всему, быстро это смекнула. «Слишком благородно с твоей стороны». Она недоверчиво скривила край губ. «Всё, ради успеха этого дела». «Как его величество находит таких самоотверженных глупцов?» «Ну как? Великие притягивают великих». Майлис не удержалась и рассмеялась, звонко и беззаботно. Она, кажется, тоже могла бы стать неплохой актрисой. «Обязательно передам его величеству при встрече, что вы... вы... Назвали его глупцом. Думаю, он простит мне этот небольшой недостаток. Лицо Майлис, несмотря ни на что, преображалось на глазах. Недоверие, ожесточённость и насмешка уступали место ещё далёкому, но уже загоревшемуся азарту. Теперь у неё вполне понятная цель — перевесит ли она опасность. Или прошлое утянет на дно, снова, когда они приблизятся к тому, что так её страшит что выворачивает наизнанку. Когда проще всего, ей будет снова сбежать. Даррес выпрямился и полностью повернулся к Майлис. Замер, обводя взглядом её лицо, ловя малейшие изменения чувств и мыслей. Он должен поймать этот момент до того, как станет слишком поздно.